Глава 27. На моем лице расплывается блаженная улыбка. Знаете почему? Потому что я разлегся в горячей ванной, погрузившись в пену и собственные мысли. Мог бы, наверное, и раньше ванну заказать, а еще можно раздобыть чертеж джакузи, научить бродягу собирать эти штуки. Фух, хорошо. Угнанный Рыдван я бросил на границе промышленного района. Пару кварталов одолел пешком, купил талончик на автобусной остановке, миновал реку, пересел на трамвай. Еще через две пересадки мои злоключения подошли к концу. Я успел выбраться до того, как силовики перекрыли все главные магистрали. К заводу, на котором прогремел взрыв, подтянулись пожарные машины, полиция, скорая. Не знаю, что случилось с Громбабой, но ее вполне могут допросить. Если делом заинтересуется клан, то с помощью телепатов. А это влечет серьезные проблемы, ведь я особо не скрывался. Другое дело, как связать мою скромную персону со взрывом дирижабля и двумя трупами, которые будут сильно обезображены или вовсе сгорят. Хрен там кого опознаешь после катастрофы. Ума не приложу, что так рвануло. В баллонах с гелием давление чуть больше атмосферного, водород... Для компенсации утечек гелия его вполне могли использовать. Ясновицы другой разговор. Они могут стать проблемой. Вопрос в том, чтобы подключить одаренных этого типа к расследованию. Я подозреваю, что крушение частного дирижабля вызовет резонанс. Дому «Волка» это не понравится. А я имел неосторожность оставить в такси свой рюкзак. Устой, но все же. Иманации позволят взять след, когда за дело возьмется опытный одаренный. Рассуждая таким образом, я попросил Джан проникнуть в сновидение громбабы и выяснить, подвергали ее ментальному допросу или нет. Я должен подготовиться к худшему. «Теряешь хватку, Крикс. Брошенная вещь, живой свидетель. Да кто ж знал, что гребанные сектанты попытаются сбежать на дирижабле?» Ладно, не сектанты. Адепты тайного общества с мистическим уклоном, так о них пишут в учебниках. Суть не меняется. Я все еще не привык к обществу, где на преступников охотятся люди с даром ясновидения, а бессмертные Мойры редактируют чужие судьбы. Это не оправдание, но все же. Бродяга перебрался за пределы Никополя. Сейчас мы находимся в дыре под названием Каргат. Встроились в заброшку на окраине, пополнив запасы еды на несколько дней. Я рассчитываю провисеть тут, пока шумиха вокруг дирижабля не уляжется. Джан все это время будет мониторить сны Никопольцев. У меня остается полторы недели, чтобы выполнить задание администратора и вернуться в фазис. Скажу честно, Никополь мне не нравится, как и вся губерния. Холодно, неуютно. Когда мы перебирались из фазиса, было плюс десять без дождя. Ветер не в счет. За окнами шумело черное море, по небу гонялись друг за другом обрывки туч. А здесь над головой нескончаемая свинцовая серость. Выбравшись из ванны, я насухо вытерся махровым полотенцем, оделся во все чистое и побрел в общую гостиную. Меня все еще шатало от слабости. Во время схватки с адептами «Черного ока» и последующего бегства я потратил изрядное количество ки. Мне нужна глубокая медитация для восстановления сил. Или хотя бы крепкий сон часиков на девять. Но это позже, а сейчас у нас небольшое совещание. — Куртку я очистила, — сообщила Джан, когда я переступил порог гостиной. — А вот перчатки и штаны придется выбросить. Порошок не справился. «Спасибо», — поблагодарил я. «Это не катастрофично». «Ты что там учинил, брат?» Федя подал голос из своего кресла. «Положил армию фанатиков?» «Не такую уж армию», — хмыкнул я. «Но повоевать пришлось. Усаживаюсь на диван». Ребята принесли чайник с отваром из горных трав, что скрасит мне энергетический отходняк. Первым делом я налил себе ароматной жидкости в кружку. Подумав, плюхнул ложку малинового варенья из розетки. Это из наших старых запасов. Размешав напиток ложкой, сделал первый глоток. «Благодать!» «Рассказывай», — предложил Федор. «А что рассказывать?» — вклинилась Джан. «Он спалился перед теткой-таксисткой, а мне теперь в ее снах копаться. За нами может охотиться дом волка, а в этом нет ничего приятного». «Не думаю, что они охотятся за мной прямо сейчас», — возразил я. «У них ясновидцы, прыгуны. У дверей уже отирались бы, как пить дать. Бродяга, ты их почувствуешь?» «В пределах пятидесяти метров», — ответил домоморф. «Они, вероятно, попробуют телепортироваться прямо в меня». «Не прокатит?» — уточнил Федя. «Нет». Я выставил хорошую защиту. «Их снесет в другую точку», — пояснил я. «Не забывая, они не знают, с чем столкнулись. И попробуют штурмовать сразу. Но это при условии, что наш след взяли. Мог ли я расправиться с оператором тихо? И да, и нет. При условии, что меня не отслеживают каждую секунду, да, конечно, это было бы не сложнее, чем убрать того чиновника из Баку. Вот только меня держали на крючке» атаковали с помощью проекций и рядовых бойцов ФОКа. В таких условиях и речи идти не может о серьезной подготовке. Я был вынужден идти на пролом и действовать сообразно обстоятельствам. «Что будем делать?» — спросил Федор. «Выполнять свою работу», — отрезал я. «У дома волка нет оснований сбрасывать дело инквизиторам. Я не применял запретное оружие, в отличие от этих имбецилов». В меня из лука стреляли, если что». «Консистория начнет разыскивать всех причастных», — резонно заметила Джан. «Все спихнут на око», — уверенно заявил Федя. «Не факт», — уперлась девчонка. «У нас неплохие шансы засветиться». «Главное, чтобы до рюкзака не добрались», — сказал я. «Послушайте меня. Убейте в себе страх». «Джан, займись этой теткой и глянь, что в Никополе происходит. Федя, просто расслабь булки. Я изучу карту, найду Архаику и подходы к нему. Не забывайте, мы должны выполнить задание предтечь». На этом мы разбежались. Бродяга оккупировал двухэтажную постройку с бетонным каркасом и кирпичными стенами. Первый этаж здания начали штукатурить, но потом забили на эту идею. «Предназначение объекта – тайна за семью печатями». Может быть, кто-то хотел открыть семейный отель или отдать первый этаж под магазинчик, а самому жить сверху. Так или иначе, дом стоял на отшибе и внимания к себе не привлекал. Никто из нас не собирался выходить на улицу и шататься по убогим магазинчикам. Следовательно, местные не заподозрят, что в здании кто-то есть. Окна, конечно, будут светиться, Ну, мало ли. Новый владелец решил заняться ремонтом. Пока разберутся, пока направят сюда участкового, недели две пройдет. В общем, наше жилье теперь напоминало элитный дуплекс с поправками на сибирский климат. Толстые стены, двойное остекление, никаких панорамных окон. Индивидуальное отопление исчезло, зато появились старые добрые батареи. Чугунные, ребристые и брутальные. Похоже, бродяга подключился к местной теплотрассе. И сделал это без зазрения совести. Газ и электричество у нас тоже присутствовали, а вот телефонную линию провести не удалось. Впрочем, куда я собираюсь звонить? Деду Морозу по поводу недополученных подарков за прошлое тысячелетие. Моя спальня располагалась на втором этаже дуплекса. Балкон отсутствовал. Я сразу попросил домоморфа обойтись без изысков и ничего не достраивать сверх необходимого. В ближайшие несколько дней привлекать внимание местных не стоит. Эх, мне бы еще полы из подогрева. Устроившись поудобнее на плотном ворсистом ковре, я скрестил ноги, принял классическую медитативную позу и погрузился в себя. Вскоре сознание прояснилось. По телу начали прокатываться волны живительной энергии. Не знаю, сколько я так просидел, но подозреваю, что около двадцати минут или тридцати. Открыв глаза, я почувствовал себя другим человеком. И сразу вспомнил, что у меня куча работы. Первое, что я собирался сделать, это разыскать пресловутый архаикум. В фазисе я потратил несколько вечеров на сбор материалов по теме. И вот что у меня вырисовывается. Чтобы попасть в колонию предтеч с данной локации, нужно переместиться на север, в Заполярье. Примерно 1700 километров по прямой. Еще километров 200, и мы на побережье Северного Ледовитого океана. Можно накатывать коктейли с белыми медведями, петь про умку и дрейфовать на льдинах. Работа – мечта. Сейчас там уже минус двадцать, и это мы разминаемся. Впрочем, чего переживать? Заброшу АРМ и пулей назад. К родному Черному морю. Проблема в том, что Архаикум считается едва ли не самым ценным достоянием клана Волка. И охраняется соответствующим образом. Крепостные стены, гарнизон одаренных, патрулирование подступов. Меня это не смущает. Но в некоторых источниках указано, что «Волки» нашли много боевых артефактов, и эти штуки используются в оборонных целях. Я, разумеется, понятия не имею о том, какие устройства изобрели предтечи для охраны своих рубежей. Программа гимназии дает поверхностное представление о боевых артефактах. Мойры и кланы все засекретили. В учебнике просачиваются жалкие крохи информации. Хотите примеры? Их есть у меня. Радиолокационные подавители. Несут угрозу кораблям и летательным аппаратам, приближающимся к объектам в тумане. Компасы и высотомеры сходят с ума, радиосвязь не работает. При отсутствии видимых ориентиров можно врезаться в скалы или высокое сооружение. Завихрители. Весьма необычное оборудование, которое можно отнести к разряду климатического оружия. Запрещены международными конвенциями, но не инквизиторами. Казалось бы, парадокс. На деле взаимосвязь между активацией завихрителя и сформированным в тысячах километрах от него ураганом отследить проблематично. Я бы даже сказал, невозможно. Ни одна мировая держава не подтверждает наличие у себя этих игрушек. Некоторые эксперты относят завихрители к категории гипотетического оружия. Городские легенды, одним словом. Поглотители. Очень неприятные устройства-ловушки, способные вытягивать энергию из одаренных. К счастью, радиус действия поглотителей ограничен двумя-тремя метрами. Логично, что эти штуки применяют в бою простолюдины, инквизиторы и бесы. Я говорил, что циркуляция ки для бессмертного – определяющий фактор. Это самый необычный класс одаренных, который без ущерба для себя забивает на медитативные практики и упражняется исключительно в мастерстве владения холодным оружием. Поглотители, к слову, не работают постоянно. Их можно настроить на определенную концентрацию ки в пространстве или включить простым нажатием кнопки. Усилители – Укрепляют металл, поэтому применяются бронниками и оружейниками. Усиленный меч перерубает что угодно, при этом на лезвии даже зазубрин не остается. Радует, что я не встречался с ариста, размахивающими оружием данного типа. Усилители — это крайне редкие, уникальные и дорогие изделия. В Российской империи насчитывается от силы дюжина родов, владеющих этой технологией. Перечислять можно еще долго. Большинство артефактов извлечено из колоний предтеч. В открытые источники сведения об этом попадают нечасто. Все на уровне слухов, домыслов, косвенных исследований. Кормчие, пожалуй, могли бы вмешаться и наложить лапу на всю эту красоту, но предпочитают не закручивать гайки, если речь идет об интересах древних родов и могущественных кланов. Не потому, что не могут кого-то прижать к ногтю, а потому, что рассчитывают на добровольное сотрудничество, если потребуется отыскать особо борзых нарушителей. Так что да, часть артефактов изымается из свободного обращения, но это агрегаты реально опасные, не до конца изученные и способные нанести серьезный вред обществу. Я не знаю, с чем столкнусь в архаикуме. Нарвусь на поглотитель, потеряю сознание. Схлеснусь с ребятами в усиливающей броне, могу проиграть бой. Чем черт не шутит? Вдруг мои навыки не распространяются на усиленное оружие и пластины доспехов? Неприятные сюрпризы — то, что я ненавижу больше всего. Активирую мысли карту. Перемещаюсь в точку, отмеченную администратором. «Боги, да здесь целая агломерация!» Я вижу куполообразный свод колонии, утопающие в снегу дома-предтечь, пятиугольник крепости с мощными угловыми башнями и откидывающимися на цепях воротами. Карта не отображает всех деталей, но я уверен, что гарнизон оборудован казармами и ангарами под мехи. Ага, вот и они. Фига се! Огромная площадка на северо-востоке крепости — Была отведена под нужды военных. Я заприметил ангар, слишком высокий для механикусов. Тут явно застолбили местечко под боевой дирижабль. А вот ангары поменьше, это для мехов. Несколько десятков гаражей, довольно крупных. Думаю, там скрываются полярные вездеходы и тягачи. Казармы тоже в наличии, утепленные, многоэтажные. Целый военный городок, вашу мать». Кстати, о городках. Всего в 30 километрах от Архаюкума обнаружилось небольшое поселение, важность которого от меня поначалу ускользнула. Много частного сектора, группа серых пятиэтажек, занесенная снегом улицы и воздвигнутый на отшибе комплекс. Напоминает закрытый институт советских времен. Высокий забор, тяжелые ворота, КПП, все дела. Я сразу понял, куда сводят добытые в Архаю кумераритеты. А это мой шанс. Вдруг удача улыбнется, и на территории института затаился великий артефакт.